Глава девятнадцатая. Лика по подсказке Грубера сообщила, что у всех игроков урезанный аукцион. Да я и сам обращал внимание, что в Инфополе присутствуют разнообразные предметы, которые мы не сможем увидеть, пока не повстречаемся с ними в донжях, пространственных брежах или у ремесленников. Морти сказал, что у него есть все, что только пожелаешь. У меня сразу же возникла идея перебрать все зелья. Рассмотреть все артефакты, прочитать описание всех типов оружия и доспехов, да и про крафтовые принадлежности забывать не следовало. Я, конечно, не ремесленник, но кто знает, что может пригодиться в будущем. Вдруг повстречаю рецепт с броней ранга создателя, а принадлежности к изготовлению смогу купить на том же аукционе, после чего отдам все составляющие какому-нибудь рукодельнику, который свояет мне легендарный защитный комплект. В общем, размечтался. Не срослось. Эльф ни в какую не хотел предоставлять предметы, хоть я и напирал на близкое знакомство с великой и открытый параметр известности. Пытался отторговаться. Сулил сотни тысяч опыта, чтобы одним глазом увидеть описание фиала, которого все последние дни мне очень не хватало. Я говорю про бальзам, регенерирующий ману. Когда-то давно, еще в первый месяц игры, Я слышал, что у Волона нашлось две склянки, которые потратили на Нину, чтобы она поскорее вылечила людей от бушующего вируса. Признаться, неожиданное поведение для военных. Хотя не исключаю, что целительница тратила умение исключительно на родственников армейцев, чтобы за солдатами был еще больший долг, и чтобы они более преданно служили Столыпину. В последних вводных, предоставленных торговцам, значилось, что за выполнение задания хаоса меня не обнулят. Интуиции следовало доверять, и она говорила, что в этом плане мне действительно не угрожает никакой опасности. Хотя к чему тогда был посыл администратора? Может быть, его помни подразумевало нечто иное? Не знаю. Но мы в любом случае еще побарахтаемся. Охотники по мою душу придут нескоро, а если явятся, то я смогу убежать от них в зазеркалье, в котором меня будет оберегать одно из первозданных чудовищ. А сейчас мне остается только зачистить гнездовье порядка и дождаться новой испеченную хаоситку. А после, если не будет какого-то очередного поручения, можно отправиться на поиски порталов. Наконечник, созданный Михалычем, сработает, как только я окажусь в полукилометре от раскола. В подобных разломах я смогу получить очки характеристик, знаки силы и десятки умений. Тогда давай куплю, не унимался я. При этом понимал, что битва зафиял уже проиграна, а то, что я пошел на принцип, никакой роли не играет. Нет, у тебя не хватит опыта. Зиелеманы я продам только за нити. Повторил десято раз Морти. Уши задорно подергивались, будто показывая, что ему наша торговля доставляет истинное удовольствие. Возможно, так и было. А? И обменять тоже не получится. Препечатал эльф, в глазах которого мерцали веселые искры. Внимание. Попытка воздействия на представителей гильдии торговцев на территории стационарного магазина. Вам вынесено предупреждение. Удалено. Артефакт насыщения две штуки. Зелье обезболивающее семь штук. Зелье регенерации две штуки. Зелье разъедающие тьмы одна штука. Зелье огненные шрапнели три штуки. Артефакт телепортации одна штука. Внимание, ваша точка возврата удалена. Артефакт прослушки одна штука. Опыт шесть тысяч семьсот шестьдесят пять единиц. Следующее предупреждение повлечет за собой снижение очков характеристик, уничтожение знаков силы и уменьшение количества жизней. «Я замер. Что-то похожее было, когда я требовал от Кейра рассказать то ли про параметры, то ли про арену. Вот только девушка компенсировала мне утрату, рассказав про печати. Я попал в топ и восстановил потраченные жизни». Морти, наблюдавший за мной с ехидной улыбкой, махнул сухощавой рукой. Позади него находился колоссальный шкаф, уходящий вверх куда-то за горизонт. Я увидел точку, которая постепенно увеличивалась, приближаясь ко мне. «Лучше отойди», — посоветовал эльф. Недолго думая, сразу же выполнил требуемое, вжавшись в противоположную стену. Через минуту на тумбу, за которой стояли эльфы, приземлился сундук, сбивший все предметы и поднявший облако пыли. «Клиентов я терять не хочу». «Каждый раз, когда будешь заходить в этот стационарный магазин, ты будешь общаться именно со мной». Он покашливо поднял крышку ящика. На дне я увидел исчезнувшие предметы. «А теперь забирай весь свой хлам, но утерянный опыт не вернется. Будем считать, что ты заплатил за знания, что в таких местах нельзя пытаться давить. А не участвую я в отборе на арену, то наоборот сделал бы все возможное, чтобы ты лишился и всего остального». Ведь твои характеристики могли перейти ко мне в виде гем. Учитывая это, если вдруг надумаешь посетить другую локацию и зайдешь там в стационарный магазин». «Буду иметь в виду», — сказал я, сгребая артефакты и зелья. «Будем считать, что мне преподали неплохой урок. А шесть тысяч опыта на моем уровне — это мелочь». «Другие пожелания, если не считать регеноманы, у тебя есть?» «Да, гемы, броня с магической защитой, какие-нибудь повязки типа этой». Я воплотил кусок ткани, создающий силовое поле, через которое не могли просочиться небольшие физические объекты вроде пуль и шрапнели. Более сильные и долговечные зелья, бальзамы или предметы, заменяющие воду и еду, усилители на... «Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп!» — стоп, стоп, стоп, стоп, прервал меня эльф. «Всегда действует правило. Ты сперва продаешь, потом покупаешь. Если есть что-то, вываливай вон в тот ларец!» Он указал на массивный сундук, стоящий около стойки. «Стоп-стоп-стоп!» У тебя одна попытка. Следующий сделаешь, когда придешь ко мне в другой раз. И даже если тебе не будет хватать одной единицы опыта, на встречу я тебе не пойду. Он гордо вздернул уши и, будто человек, скрестил руки на груди. Торговаться с тобой можно, или за это снова последуют наказания? – спросил я, складируя ненужные предметы. Мож? Что это? Морти округлил глаза. Зубы, обрамленные алмазным покрытием, смешно застучали. Пальцы с перстнями конвульсивно задергались, а на некоторых кольцах появились переливы, которых до этого не было. «Ты о чем? Я уже подумал, что пушистая хрень снова выкинула нечто несусветное, но жезл оставался в инвентаре». «Вот это!» — трясущийся палец показал на фиал. «Когда я выбрался из-за зеркали, то выполнил незадокументированные условия, за что приобрел несколько полезных умений и вещей». Снова просмотрел описание склянки, которая хоть и являлась зельем, но размещалась в разделе артефактов. Яд. Одна штука. Одноразовая. Особенности: наносит повреждение энергетической оболочки разумной особи вашего вида. Может быть нанесено на любое оружие. Использование: мысленная активация. Время использования не более одной секунды. Срок хранения: два дня, четырнадцать часов, пятьдесят четыре минуты, тридцать четыре секунды, тридцать три, тридцать два. Администрация, я Мартиграк Гриуд Сахарин Гринт Мартиуд, уполномоченный представитель Гильдии Торговцев, участник семнадцатого сражения четвертой арены против воинства демонического плана, победитель большого гладиаторского соревнования, третий наследник локации Лурны, познающий, а ныне игрок двадцать девятого уровня, правомдорованном мне системой, к тебе взываю. Громоподобный голос эльфа прозвучал неожиданно властно и в какой-то степени величественно. Я по-новому посмотрел на низкорослую фигуру. Вот ведь неожиданная новость. Когда-то давно этот коротышка мало того, что участвовал в арене, так еще и умудрился выжить. Хм, может быть, не все так плохо? Кира говорила, что атланты очень могущественны, а среди представителей эльфов на Земле оказались далеко не последние особи. И непонятно, куда я вляпался на этот раз. Обычное же зелье. Для чего приплетать сюда администрацию? Слушаю, опознающий. Обернулся. Сзади меня возникло существо, принявшее форму морти. Ощущение давления, как это было в прошлый раз, не наблюдалось. У данного человека запрещенный артефакт закрытой планеты Нагов. Сдал меня эльф. Ничего не знаю. Я примирительно поднял руки. «Вижу. Здравствуй, Фролл». Администратор преобразился и стал неотличим от меня. Торговец же застыл, превратившись в куклу. «Мы с вами уже общались. Вы довольны полученным скрытым классом?» «Да. Я не понимаю, что сейчас происходит», — сказал чистую правду. «Это из-за вот этого?» — я потряс фиалом. «Фролл, помните испытания, которые вы проходили, полагаясь на хаотическую интуицию?» «Это когда я выбирал единственную колбу, которая меня не убьет», Именно так. Вещество, заключенное в тех сосудах, влияло не просто на ваше физическое тело, но и на энергетическую оболочку. Осы, подвергшиеся воздействию этой смеси, никогда не смогла бы исцелиться. Отрава, несовместимая с жизнью, обнулила бы любого игрока. И что с того? Я развернул конец рейтинга, в котором чуть ли не каждую секунду появлялись серые конки. Пока мы говорим о окончательной смерти, у погибло существ тридцать. Это не нарушает правил. Данные игроки не захотели развиваться. Многим просто не повезло, сказал я. Он так говорит, будто люди сами выбрали обнуление. Иногда обстоятельства работают против нас вне зависимости от наших желаний. Удачи не существует. Пусть так. Не стал спорить я. Но каким образом вот это? Я снова продемонстрировал зелье. Нарушает баланс. А ведь интересный приз мне выпал. По сути, одно движение моего лезвия с этой субстанцией равносильно обнулению любого человека. О, а ведь можно было бы сделать интересней, разыскать мажорика и отчекрыжить ему руки и ноги. Даже не убивать, а просто оставить инвалидом. Это справедливо. То, что время использования не более одной секунды, совершенно не страшно. Успел бы. С другой стороны, мир необратимо изменился. Универсальный блокиратор работает на полную. Так что никаких ментальных закладок у меня не осталось. Ворона я, конечно, прибью. Тут у меня никаких сомнений нет. Но сделаю все с холодной головой, не предоставляя ему ни малейшего шанса. Лишние эмоции тут ни к чему. А уподобляться супергероям из комиксов, которые ловят злодеев и сажают их в тюрьму, даже не смешно. Сорняки лучше выпалывать с корнем. Ваш вид, сказал администратор, не ограничен локацией Земля. В десятки самых сильных игроков, которые достигли ранга представителя, есть четыре особительные расы. Он перешел на неформальный тон. И ты мог бы уничтожить их, тем самым пошатнув баланс. Следующий ранг, насколько я помню, администратора. Верно. За шестьдесят три часа я бы не успел этого сделать. Протянул склянку. Тогда забирайте. И ты даже не будешь требовать ничего взамен? У нас и、э, было один писатель. Писатели это. Я знаю, кто это, проговорил администратор с добродушной усмешкой. Да, ну ладно. В одной книге было сказано: никогда и ничего не просите, никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами все дадут. Прочитировал я фразу Воланда из романа Мастеры Маргарита. Удивительно, у меня не только реакция и скорость мышления увеличились, но и память улучшилась. Это произведение я читал больше десяти лет назад. А ты погляди-ка, да словно вспомнил, как выдастся свободная минута, поэкспериментирую с заучиванием стихотворений, или раздобуду где-нибудь учебник по квантовой физике и из зубрю пару зубодробительных формул. Хотя нет, физика как наука сейчас полностью бесполезна. Тут каждый первый обладает способностями, которые нарушают прежние законы. Это был мудрый человек. Все верно, но ты не прав в другом. В чем? Не понял я. За отведенный срок хранения при желании ты бы многое успел натворить, но не стал бы этого делать. Убить Киеру, предположил я. Как вариант. А вот подарок. Он воплотил небольшую книжицу. Я не могу дать ничего материального, зато могу предоставить усилитель. И для чего он? Я смотрел на зеленоватый фолиант, но описания не видел. Для Баула, удивил меня администратор. Ты согласен на обмен, человек? «Эммм, признаться не самая нужная вещь». «Когда увидишь эффект, поймешь, что ошибался. Обменяй у него». Администратор указал на застывшего эльфа. «Одно из звеньев межмировые порталы на баул. За честностью сделки я прослежу». «Хорошо. Не стал спорить я. Так и сделаю. У меня есть еще что-нибудь, что нарушает баланс». «Потенциально много чего». Нагнал таинственности могущественный гость. У тебя есть вопросы? Да, я хотел узнать насчет порядка. Меня смущала одна вещь. Что именно? Это ведь олицетворение системы, а мне требуется уничтожить его адептов. Я вопросительно глянул на существо. Ты заблуждаешься, человек. Это всего лишь одна из первозданных сил, как и тьма со светом, которые ты установил. Все в рамках игры. Это всего лишь название, которое не отображает приписываемые тобой сутьи. А хаос, те чудовища, которых ты видел в зазеркалье, полученные задание на устранение гнездовья и даже твой перстень — это всего лишь отголоски той силы, которая противопоставлена Создателю. Сглений на свое кольцо. Оно полностью стабильное и поддается общим законам. Посмотри на свой параметр хаотического гриндера. Ты можешь высчитать все значения, проследить все коэффициенты. А хаотическое отражение урона, оно возвращает все, что на тебя направили, но ничего не преобразует, а только изменяет модификаторы. Ажезул, я собрался воплотить пушистую хрень, но не смог этого сделать. Интерфейс на мгновение померк, намек понял. Тоже от голоса, его форма постоянна, но эта вещь более сильная. Если пожелаешь, я обменяю ее на знания. Ты в короткие сроки получишь заклинание Грандмастера, а также восемнадцать знаков силы. «Помяни Воланда», — пробурчал я. «Такого количества минералов хватит, чтобы магия элементализма не отнимала у меня очков маны. К тому же ранг Грандмастера не продавался на аукционе. Я в одно мгновение стану одним из сильнейших игроков этой планеты. Заманчивая перспектива». Вот только помнил на пути в Экиеры, что без жезла мое существование долго не продлится, а я еще хочу пожить. Пожалуй, откажусь, сказал я без малейшего сомнения. Администратор благосклонно кивнул. Наш разговор условность. Это существо знает все, что я хочу произнести, но все же для моего удобства позволяет говорить. Почему хаос хочет, чтобы мы победили на арене? Раз собеседник делится информацией, то не горяч воспользоваться. «Ошибаешься. У него нет желаний. Не расценивай эту силу с позиции живого существа. Но я знаю, что ты хочешь сказать. Ты устранил шпионов вашего врага. Это так. Но ты погубил и сотни невинных жизней, способных помочь вам. Они бы ударили нам в спины», — сказал я с холодом в голосе. «Ты так уверен в этом?» «Да». «Ты не можешь знать этого наверняка. Администрация поможет нам на арене?» Если мы проиграем, погибнут миллиарды существ». «Это ваше разногласие. Ты и тот игрок, который носит самозванный титул императора, для нас ничем не отличаетесь». «А? Достаточно вопросов, человек». Неожиданно резко прервал меня гость. «Эльфу можешь передать, что его запрос правомерен, и он может использовать еще один вызов. Усилитель лучше используй прямо здесь, обменяя звено на баул. Удачи». Он растворился. Вот любят же всякие умники по несколько раз повторять одно и то же, и все время последнее слово остается за ними. Что-то я иногда забываю, что для существ такого порядка я не более чем капащащийся под ногами муравей. И если администратор Лукавел насчет того, что моя скромная личность не отличается от персона императора, то не намного. Морти пришел в себя, а затем обдал меня отборной бранью. Ему видители не понравилось, что я нарушаю его спокойное существование. Впрочем, его проблемы не моя забота. Покажи лучший баул, что у тебя есть. Прервал я его кусноязычную речь. У тебя опыта не хватит, завел шарманку эльф. Он, я открыл большим пальцем в пустоту, сказал, что ты продашь мне рюкзачок за вот эту штуку. Я воплотил предмет и при этом сделаешь это безо всяких возражений. Большой брат наблюдает. А, так это другой разговор, обрадовался Морти. Это очень полезная вещь. Для перехода в мой мир требуется совершить три прыжка, и на последнем должно отняться два знака силы. А им нормальной цены нет. Уверен, что хочешь обменять это на какой-то там баул? Никакой-то, а лучший. Слова эльфа меня немного смутили. Признаться, уверенности не было. Но если вдруг предоставишь еще несколько вещичек, то буду только рад. — Три... эээ... нет, две универсальных гемы. — Три. — среагировал я. — Неожиданно. Они же стоят пятьдесят миллионов каждая. К тому же улыбка фортуны и хаотический гриндер в расчет не идут, и придется заплатить полную стоимость. Не совершаю ли я сейчас глупость, как когда-то с первой скидочной скрижалью? — Нет? — Да. — Ладно! — быстро сдался торговец. — Но откреплялку не продам! — он посмотрел на меня с нескрываемым ехидством. «Это что такое?» «При разрушении предметов гемы обычно исчезают, откреплялкой сохраняются, и ты ее не получишь!» Теперь становится понятно, каким образом из Архангела выпало целых семь камней. Их тоже надо реализовать. А что касается разрушения, так мой перстень, в который я буду внедрять предметы, не имеет прочности. «Идет. Морти ни в какую не хотел больше говорить на отвлеченные темы. Жаль». а ведь я хотел расспросить его насчет арены, иных рас и других миров. Через полтора часа я вышел из стационарного магазина. Портал, распахнувшийся по мгновению руки эльфа, начал утягивать меня в привычный мир. Ах, приятно было отвлечься от надоедливых насекомых и ублюдков-насильников, но передышка закончилась. Пора заняться зачисткой.